Глава 32 Отъезд прошёл тихо. Я отправилась навестить родителей и позже сообщила семье, что решила задержаться на несколько дней. Как раз ударили первые морозы, и появился повод из-за слабого здоровья воздержаться от каких-либо поездок. Череда серых дней накрыла меня с головой. Ночью я терзала себя мыслями, днём спала. В действиях Вали на мне виделось предательство, и я не могла простить, что он не предал поступок Фелисите Огласке. А король с королевой? Они искали девушку на заклание, чтобы скрестить свою дочь с потомком рода Кроу и получить ещё одного сильного мага на стороне короны. Как же ты мерзко! Но горевать вечно нельзя. Однажды утром я встала и поняла, что больше не хочу оплакивать свои несбившиеся мечты и надежды. Я приняла ванну, надела одно из любимых платьев, которое висело теперь на мне, как на вешалке, и попросила Сару сделать прическу. «Сегодня приедет лорд Кроу?» — радостно спросила служанка, не подразумевая ничего плохого. «Нет», — постаралась спокойно ответить я. Появилось настроение прогуляться. Сразу после завтрака я взяла карету и отправилась в центральную библиотеку. Поднимаясь по лестнице к входу в огромное здание с колоннами, я не могла не думать о превратностях судьбы. «Давно ли я искала здесь информацию о семье Валиана? Сегодня же у моего визита была другая цель. Я ищу все новости в газетах, связанные с аннулированием или расторжением брака». Вежливо обратилась я к библиотекарю. «Очередная суфражистка», — фыркнул мужчину средних лет, но тем не менее пошёл искать интересующие меня газеты. Я догадывалась о том, что их будет немного, но чтобы всего две. Я села за один из столиков и принялась изучать статьи. Итак, первый раз за всю историю королевства Беренвир брак аннулировали по причине того, что без вести пропавший муж объявился спустя 20 лет. К тому моменту его супруга уже вышла повторно замуж. Король признал первый брак недействительным, мужчина женился ещё раз, и все были счастливы. Случай номер два был куда печальнее. Те же обстоятельства, только муж заявил свои права на супругу и аннулировал более поздний брак. На этом прецеденты заканчивались. Я откинулась на спинку стула. Придётся создавать случай расторжения брака самостоятельно. Следующим пунктом шли законодательные статьи. Раз за разом, перечитывая витеватые предложения, я пришла к выводу, что лазейка кроется в самом определении брака. Брак считается заключённым после совершения обряда в Храме всех богов по взаимному согласию обеих сторон и последующей консумации. Последнего в нашем свалянном союзе как раз-таки не наблюдалось. Вот только доказать это можно было только одним весьма унизительным способом. Неудивительно, что ни одна леди даже не пыталась им воспользоваться. Сам факт развода означал обречь себя на порицание обществом за поруганную честь и запятнанное имя семьи. Прибавим походы по целителям за бумажками, подтверждающими девственность, и получим, что проще наложить на себя руки. Нет, нужно найти другой способ, более красивый и тонкий. Мне требовалось... Благословение самого короля и уважительная причина в глазах общества. Бывали случаи расторжения помолвок по причине несовместимости магии, и я сочла это вполне подходящим оправданием. Вот только как добиться поддержки монарха? В его интересах просто дождаться, пока проклятие не сделает своё дело. Замкнутый круг какой-то. Зло прошипела я и тут же поймала на себе раздражённые взгляды других посетителей. Решением всех моих проблем стало бы снятие проклятия. И расторгнуть брак было бы в разы легче. От возбуждения я прикусила большой палец. Складывалось впечатление, что выхода попросту нет. Самое время посетить храм богов и неистово помолиться о неспослании мне озарения. Собрав газеты и книги, я вернула их в библиотекарю. Раз нашла в себе силы выбраться из комнаты, следует проведать и цветы, оставшиеся в замке Кроу. Я вышла из кареты и взглянула на свой бывший дом. Тоска защемило сердце. Роза, сорт и чёрный принц, крыльцо и сад тоскливо смотрели на меня, как щенок, которого бросил хозяин, а теперь вернулся. «Леди Делия!» Беннет радостно бросился меня встречать. «Как я рад, что вы наконец-то вернулись!» «Простите, Беннет, я ненадолго. Проведаю цветы и вернусь к родителям». Вежливо ответила я, и, чтобы не заходить внутрь, обогнула дом. Дворецкий так и остался стоять на улице, растерянно смотря вслед. Было ли мне стыдно за подобное обращение со стариком? Да, немного. Но старый пройдоха знала проклятие и, тем не менее, держал язык за зубами, служа своему единственному хозяину. Я зашла в оранжерею. Все цветы находились в идеальном состоянии. Чувствовалось, что работники хорошо за ними следят. Здравствуй, Делия. Я вздрогнула, не заметив Валяна, сидевшего около монстеры. Я вроде бы ясно дала понять, что не хочу встречаться с тобой. «Я достаточно долго уважал твоё желание. Я всё ищу твой муж. Ты прежде всего чёрный пёс короля, любовник Фелисити. И только затем мой муж». «Делия». Валян начинал терять терпение. «С Фелисити всё давно покончено. Возвращайся домой. Женаты мы будем недолго». «То есть? Ещё не понял? Я расторгну наш брак, как только найду способ». В оранжерее повисло молчание. Валян встал с пустой катки и угрожающе направился ко мне. Напрягшись, я сжала кулаки и задрала подбородок. Отступать нельзя, только не после того, что он сделал. Валян остановился в нескольких сантиметрах. Его взгляд был направлен на мои губы, сердце учащённо забилось. Тело ещё помнило его ласки и реагировало соответственно. Предательски приятная дрожь пробежала по спине. «Даю тебе два дня, чтобы вернуться домой». Или я сам приеду и силой тебя заберу. Он привычным движением заправил мне за ухо, выбившуюся прядь и отступил. Почувствовав силы снова дышать и двигаться, я сделала шаг назад. Вален ушёл. Он прав. В глазах общества мы всё ещё были женаты. Скоро у родителей появятся вопросы. И что же я им скажу? Правду? Отец кинется к королю, и только боги знают, чем закончатся это аудиенция На милость монаршей семьи надеяться не приходилось. Я всё больше и больше убеждалась, что они сотрут мою семью в порошок, чтобы скрыть грязные делишки от общественности. Положение отдавало безысходностью. «О, боги!» Выдохнула я и запрокинула голову, чтобы не расплакаться. В назначенный Валянам срок я всё же не смогла найти силы вернуться и отправила записку, оттягивая возвращение ещё на одну неделю. Судя по тому, что он не примчался в поместье родителей, отсрочка была принята. Однажды вечером в мою комнату пришла Лили. Я засиделась допоздна за книгой. Рядом спал Зубастик. «Дели, можно войти?» — спросила сестра, приоткрыв дверь. В ночном халате и смешных попельётках она подошла к кровати и присела рядом. «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, сестрёнка?» Она коснулась моей руки. «Конечно, Лили. Мы не всегда хорошо ладили, но ты один из самых близких и дорогих моему сердцу людей. Я тоже тебя люблю». «Тогда скажи, что тебя гнетёт. И не надо про болезнь. Я вижу, тут что-то ещё». «Вален тебя обидел?» Я смотрела в её глаза полное сочувствие и не знала, как поступить. Стоит ли взваливать на её плечи свой тяжкий груз? Смогу ли я дальше молча справляться совсем сама? С кем мне ещё поделиться, если не с сестрой? И я рассказала. Срывающимся голосом, плохо подобранными словами я поведала Лилии всё, что так меня тяготило. «О, боги!» — выдохнула сестра, когда рассказ подошёл к концу. В своих восклицаниях мы были похожи. «Дели, ты должна рассказать родителям!» «Нельзя! Отец выкинет какую-нибудь глупость, в лучшем случае мы разделим судьбу девушек, что отказывались от брака с Валяном. В худшем — нас сотрут в порошок. Как ты понимаешь, король с королевой на это более чем способны. Мне нужно найти другой выход». «Валян — один из лучших магов Беренвира. Уверена, он найдёт способ снять проклятие». «Лилий, что потом? Проклятие, допустим, он снимет. А желание Фелисити выйти за него никуда не денется. Что так, что эдак. Я не жилец. Чтоб им всем провалиться!» Не выдержала сестра и залезла ко мне на кровать. «А давай всё бросим и уедем. Соберём самые необходимые драгоценности, деньги, уедем в оселах. Там нас никто не достанет, и проклятие Валена на тебя не подействует. Ты представляешь маму с папой посреди пустыни? Они оба сойдут с ума». Мама из-за тоски по растениям, папа по воде. «Переживут, зато ты будешь с нами», — настаивала Лили. «Оставим побег на самый крайний случай», — улыбнулась я и тоже устроилась на подушках. «Останешься сегодня с ночёвкой, как в детстве», — Лили кивнула. «Пусть она и не могла решить мои проблемы, но сестра сделала нечто большее. Дала надежду и показала, что безвыходных ситуаций нет».